При этом жестком напоминании черты джальмы омрачились, он вздрогнул, и горькая улыбка искривила его губы. «Твой отец был храбрым воином и справедливым правителем. Подданные любили его. Его звали Отец Великодушного, и это прозвище было справедливо». «Неужели ты не отомстишь за его смерть? Неужели та ненависть, что гложет твое сердце, останется бесплодной?» «Мой отец умер с оружием в руках. Я там же на поле брани отомстил за него, убивая англичан. Тот, кто заменил мне отца и сражался за него, ясно доказали мне, что пытаться отвоевать мои владения теперь дело безумное». Когда англичане выпустили меня из тюрьмы, я дал им клятву не возвращаться больше в Индию. И, обыкновенно, я держу свои клятвы. Те, кто тебя обобрал, кто лишил тебя свободы, кто убил твоего отца, это ведь все люди. Отомсти же за их преступления другим. Мсти людям вообще. Пусть твоя ненависть падет на все человечество. Да сам-то ты разве не человек? Что решаешься говорить так? «Я? <с> я, я и мне подобные. Мы больше, чем люди. По отношению к людям мы охотники, подстерегающие в лесу добычу. Хочешь ли ты стать таким же после всего зла, которое тебе причинили?» «Твои слова мне непонятны. У меня в сердце нет ненависти. Если мой враг достоин меня, я вступаю с ним в бой». «Если не достоин, я его презираю. Так что ненавидеть мне некого. Ни храбрых, ни трусов». «Измена!» Негр с гневом показывал на дверь. К хижине приближались солдаты. При возгласе негра феринжи Внезапно выскочил из оциновки, выхватывая кинжал, и одним прыжком, как тигр, выскочил из хижины. Метис одним ударом поразил ближайшего к нему солдата, другой пал жертвой второго удара, и прежде чем остальные успели опомниться, Ферин же скрылся среди развалин. Все это случилось так неожиданно и быстро, что Джальма не успел даже обернуться, как Метис исчез. Несколько солдат встали у двери, держа на прицеле оставшихся душителей и джальму, а остальные солдаты бросились вслед за феринжи. Негр, малаец и индус, видя, что сопротивление немыслимо, сами протянули руки к веревкам, которыми их собирались связать солдаты.